Глава 26. Скорее всего, кто-то из семейства Кролидисов, Елена или Елизавета, решили проведать, или домработница решила появиться пораньше. Все равно чувствую неясную тревогу, пока иду открывать, потому что звонок звучит еще раз и довольно настойчиво. Так звонят нервные соседи снизу, которых ты залил. Чувствую порыв проверить ванну Андреса, что если он и правда забыл закрыть кран. За свой санузел я уверена, только что оттуда. Там все абсолютно сухо. Вот такие глупые мысли. Смотрю в глазок и понимаю, что лучше бы залила весь дом, потому что на пороге та самая девушка с фото, красотка Делия, собственной персоной. Что ей нужно от меня? Или пришла к Андреасу? Молодышный порыв тихонечко отойти от двери, подождать, пока красотке надоест, и И она, убедившись, что в квартире никого, уйдет, быстро сметается очередным приступом паники, когда девушка по ту сторону двери громко спрашивает: Может, откроешь уже? Или дальше будешь прятаться, как трусливая мышь? У меня куча времени, и уходить я не собираюсь. После такого вопроса у меня уже нет выбора. Кровь бросается в голову, а логика наоборот испаряется напрочь, и я распахиваю дверь. Здесь поговорим на радость с соседям или пригласишь войти? Смотрю ты не готова к светским приемам, Хотя вряд ли вообще имеешь понятие, что это такое. Ядовито произносит делий с ходу, давая понять, что это не дружеский визит. Меня же, как ни странно, ее грубость наоборот заставляет собраться силами. Проходи, но учти, я тороплюсь. Мне надо на учебу. Надеюсь, много времени твой визит не займет?» Почти горжусь собой потому что удается говорить ровно без дрожи в голосе и все же перед ней я невольно пасую надменный взгляд заставляет сделать шаг назад делие выглядит идеально шикарно рядом с ней невольно чувствуешь себя заурядной скромницей даже если плевать на внешний лоск и никогда не считала его чем-то важным не гналась за гламуром На красотке белый брючный костюм, сидящий настолько ладно, что ощущение, будто она только что сошла с обложки глянцевого журнала. Высоченные шпильки, небольшой тоже белый клатч, который небрежно бросает на комод в холле. Бросает взгляд в зеркало, проводит ладонью по идеальным локонам. Мои внутренности, как желе, никогда не участвовала в таких разборках. Или что сейчас происходит? Не делила мужчину Делия ведь за этим пришла, сообщить, что я им с королидисом не помеха, что тоже имеет его в своем распоряжении. Очень горько осознавать это. Оказывается, я только сейчас поняла, насколько это больно делить мужчину. Можем поговорить здесь. Приглашаю гостью на кухню просто потому, что мне более-менее знакомо это пространство. Дальше я квартиру не изучала и не хочу, чтобы Делия догадалась, насколько мне здесь все чужое. Чисто подсознательно выбираю тактику уверенной в себе женщины, которая всем довольна, в том числе и за мужеством. Наверное, этому поверить несложно. Любая была бы рада выйти за магната. По разным причинам. В любом случае, ни к чему показывать любовнице, мужа, насколько я неправильная жена. Делия долго и внимательно разглядывает меня. Это нервирует, поэтому начинаю готовить кофе. Придется сыграть в гостеприимство. Поверить не могу, что он взял в жены простушку-студентку, замечает лениво, когда ставлю перед ней чашку с напитком. Что я могу сделать, чтобы ты поверила? Продемонстрировать нашу спальню, смятые простыни? Сама себе удивляюсь, откуда только взялась эта стервозность. Пока хлопаю глазами в шоке от собственной наглости, замечаю, что Делия бледнеет. Я ее задела. Видимо, она не в курсе про проффективную сторону нашего брака. Наверное, это логично, что Кролидис предпочел оставить ее в неведении. Получается, Делей считает, что мы делим мужчину на двоих во всех смыслах? Как отвратительно. Да, я недооценила тебя, деточка, кривится Гостья. Думала, ты наивный цветочек, случайно угодивший в лапы тигра. Что же, продолжай в том же духе. Посмотрим, насколько хватит твоей свежести, нетронутости. Ведь больше ничего нет, а мой Андреас такой гурман. Очень скоро ты ему наскучишь. Но На в такой случай у нас есть брачный контракт. Ослепительно улыбаюсь, хотя внутри словно тысячи игл раскрылись. Что ты хочешь этим сказать? Задирает подбородок любовница. Ничего, я не собираюсь посвящать тебя в свои дела. Пусть этим займется Андреас. Можно попросить? Не приходи сюда больше. Это унизительно для нас обеих. Тебе было любопытно. Ты пришла, посмотрела на жену Андреса. На этом точка. О'кей. Ну ты и стерва, оказывается. Я-то думала, хрупкий цветочек. Но нет, хватка как у акулы. Скрежещет зубами. Войну хочешь объявить? Что ты? И не думала. Я лишь проявляю любезность, о которой ты просила. Но твое время истекло. Делия снова выглядит очень растерянной. Не спорит, идет за мной к входной двери. Знаешь, если бы ты не сговорилась с подружкой Афиной и не поставила под угрозу мою учебу, тем более моей подруге, я бы никогда не вышла за Кролидиса. Неожиданно вырывается у меня признание, услышав которое, Эделия буквально меняется в лице. Заткнись, лицемерка. Ты бегала за ним, украла его у сестры, по головам прошлась, лишь бы своего добиться. Но мы еще посмотрим, с кем он останется. Уверена, очень скоро он на тебя и смотреть не захочет. Пресная, скучная провинциалка, точно для высшего света не годишься, и Андрея скоро в этом убедится. Делия хватает свой клатч и буквально выскакивает за дверь, громко хлопнув ею на прощание. А я буквально сползаю по стене. Силы разом покидают меня. Сижу на полу, хлопаю глазами, с трудом осознавая, что сейчас было. Проигрывая наши реплики, пытаюсь понять, что я сделала. Навредила ли себе Андреасу? Что он скажет, если узнает об этом визите? Скорее всего, разозлиться. Новый звонок в дверь заставляет буквально подпрыгнуть. О, боже, неужели Делия вернулась для второго раунда? Нет, еще раз я это противостояние точно не вынесу. Может, она забыла что-то важное? Пробегаю взглядом по помещению, мебели, прокручиваю в голове неприятный визит от и до. Да нет, сумочку свою она точно забрала, а больше ничего в руках не было. Вместо еще одного звонка на этот раз в дверь негромко стучат. И я каким-то шестым чувством догадываюсь, что это не Делия. Поднимаюсь на ноги, смотрю в глазок. Перед дверью незнакомая девушка, молоденькая, рыжие волосы, джинсы Клетчатая рубашка. Похоже на студентку, нетерпеливо переминается с ноги на ногу. В руках у нее горшок с цветком. Очень странно. Может, ошиблась адресом? Возможно, это небезопасно, но я отпираю дверь. Здравствуйте, восклицает, глядя на меня смущенно. Здравствуйте, киваю в ответ. Извините, пожалуйста, я вам помешала? Я не понимаю, что вы хотели. Ох, так неловко. Дело в том, что я живу в соседней квартире. Вот, решила познакомиться. Наверное, не вовремя. Я уже сама догадалась, как раз хотела уйти, но услышала шум замка. Вы извините, ладно. Ой, это подарок на новоселье. Протягивает мне горшок с сиреневыми фиалками. Подождите, останавливаю девушку. У меня есть время, проходите. На самом деле, я веду себя заторможенно, потому что никак не получается отойти от предыдущего визита. Но я рада, что у меня оказывается такая милая соседка. ровесница. Девушка выглядит простой и дружелюбной. Я не хочу напрашиваться, качает головой. Да нет, все в порядке. Извините, что так странно себя веду. Еще не привыкла к новому жилью и вообще, честное слово, я очень рада познакомиться. Можем заварить чай. Мне точно не помешает ромашка, чтобы успокоиться. Девушка неуверенно проходит в коридор. Меня зовут София. Я Нина. Можем на ты перейти? Улыбаюсь. "С удовольствием", широко улыбается соседка. "А то я себя в престарелой матроной почувствовала". "Это точно", смеюсь в ответ.